Глава 11. Первый договор, о котором часто вспоминали Кондра, изначально был просто перечнем обещаний, данных первым поколением Вседержителю. Они записали эти обещания и тем самым создали для Кондра первый свод законов. Они беспокоились о том, как управлять своим народом, как жить отдельно от Вседержителя и его империи, поэтому и показали ему, и попросили одобрения». Вседержитель приказал отлить законы в металле и лично нацарапал в нижней части свою подпись. Этот кодекс был первым, что узнавал новый кондра, обретающий сознание туманный призрак. Кодекс требовал уважать старшие поколения, перечислял простые права, которыми обладал каждый кондра, разъяснял, как следует создавать новых, и требовал безоговорочно подчиняться Вседержителю. Тревожнее всего казалось то положение первого договора, которое, если бы его применили, привело бы к массовому самоубийству всего народа Кандра. Канпаар облокотился на трибуну, его красные хрустальные кости поблескивали в свете ламп. «Что ж, хорошо, Тэнсун, предатель народа Кандра. Ты потребовал суда. Говори». Тэнсун глубоко вздохнул, с удовольствием осознавая, что снова может дышать. «Расскажи им!» — с насмешкой продолжил Канпаар. «Объясни, если сумеешь, почему убил одного из своих сородичей?» Сокровенное место погрузилось в молчание. Кандра были слишком хорошо воспитаны, чтобы подобно людям ерзать и шуметь. Они сидели, демонстрируя кости из камня, дерева или даже металла, и ждали ответа. Вопрос Канпаара был не из тех, который ожидал услышать стоявший посреди платформы голый и замерзший тенсун. «Да, я убил другого Кандру». подтвердил он. «Это не запрещено». «А это надо было запретить?» притворно поразился Канпаар. «Люди убивают друг друга. Колоссы убивают друг друга. Но и те, и другие произошли от разрушителя. Мы же принадлежим охранителю. Нас избрал сам отец. Мы не убиваем друг друга». Тенсун помрачнел. Дело принимало странный оборот. «Зачем о таком спрашивать?» То, что я предал весь народ, — уж точно более серьезный грех, чем убийство себе подобного. «Я поступил согласно договору», — честно сказал Тенсун. «Ты должен знать, Канпаар. Ты же сам отправил меня к этому человеку, Страфу Венчеру. Мы все знаем, каким он был. Таким же, как все остальные люди», — бросил один из вторых. Когда-то Тэнсун бы с ним согласился. но теперь знал, что, по крайней мере, некоторые люди совсем другие. Он предал Вин, и все же она его не возненавидела. Поняла, проявила милосердие. Даже если бы они не стали друзьями, даже если бы Тенсун не начал испытывать к Вин величайшее уважение, одного этого уже хватило бы, чтобы завоевать безграничную верность Кандры. Он был ей нужен, даже если она и сама об этом не знала. Тенсун выпрямился, посмотрел Канпаару в глаза. Я выполнял оплаченный договор со Страфом Венчером. Он позволил своему безумному сыну Зейну использовать меня сообразно любой своей прихоти. Зейн приказал мне убить Кандру Орсьера, чтобы я мог занять его место и шпионить за женщиной Вин. Когда прозвучало ее имя, послышались приглушенные шепотки. Да, вы слышали о ней, о той, которая убила отца. С удовлетворением отметил про себя Тенсун. «И ты исполнил приказ этого Зейна?» — громко осведомился кан «Ты убил другого Кандру. Убил собрата по поколению». «Думаешь, мне это понравилось?» — требовательно спросил Тенсун. «Я знал Орсьера на протяжении семи столетий. Но договор...» «Запрещает убийство!» — договорил кан «Он запрещает убивать людей». «Разве жизнь Кандры стоит меньше жизни человека?» «Слова важны, Канпаар», — выкрикнул Тенсун. «Я знаю их все. Я помогал их писать. Мы оба были свидетелями того, как на основе самого первого создавались наши рабочие договоры. Они запрещают нам убивать людей, но не себе подобных». Канпаар снова наклонился вперед. «Ты спорил с этим Зейном?» «Быть может, предлагал, чтобы он сам выполнил убийство?» «Ты хотя бы попытался предотвратить гибель того, кто принадлежал к нашему народу?» «Я не спорю с хозяевами», — возразил Тансун. «Я точно не хотел сообщать человеку Зейну, как убить Кандру. Его безумие ни для кого не было секретом». «Значит, ты не спорил?» Иезуитским тоном произнес Кан -Паар. «Ты просто убил Арсьера!» А потом занял его место, притворился, что ты – это он. Мы это делаем всегда. С раздражением заметил Тенсун. Мы играем чужие роли шпионим. В этом весь смысл договора. Мы поступаем так с людьми. Рявкнул еще один второй. Это первый случай, когда один Кондра притворился другим Кондрой. Ты создал весьма неприятный прецедент. Это было блестяще, подумал Тенсун. «Ненавижу Зейна за то, что он заставил меня совершить подобное, но не могу не признать, идея была гениальная. Вин даже не задумалась о том, что можно подозревать меня. А кто бы о таком подумал?» «Ты должен был отказаться», — настаивал Канпаар. «Ты должен был заявить о необходимости прояснения положений твоего договора. Если остальные начнут использовать нас таким же способом, через несколько лет мы исчезнем без следа». «Ты предал всех нас из-за своей опрометчивости!» Поддержал его кто-то из присутствующих. «Ага», — подумал Тансун. — «так вот в чем их план. Провозгласить меня предателем, чтобы никто не поверил тому, что я скажу потом». Он улыбнулся. «Он был из третьего поколения. Пришло время вести себя соответствующим образом». «Значит, я предал нас из-за опрометчивости?» Вкратчиво поинтересовался Тансун. «А что же вы, славные вторые? Кто разрешил подписать договор с самим Кельсером? Вы дали слугу Кандру человеку, который замыслил убить отца». Кан -Паар замер, словно от удара. В голубом свете ламп на его прозрачном лице проступила злость. «С того места, где ты сейчас, не предъявляют обвинений, третий!» «Для меня, похоже, вовсе не осталось места», — с горечью констатировал Тенсун. как и для всех нас теперь, когда отец мертв. Мы не имеем права жаловаться, потому что мы сами помогли этому случиться. «Откуда же нам было знать, что этот человек сделает то, чего не сумел сделать никто другой?» Растерянно пробормотал один из вторых, Ханфур. «Он хорошо заплатил и...» Резким взмахом руки Канпаар прервал сородича. Второму поколению не пристало оправдываться. Однако Ханфур всегда выделялся на фоне остальных членов своего поколения. Он был немного туповат. «Ты больше не будешь об этом говорить, третий», указывая на Тенсуна, властно произнес Кан -Паар. «Как же я буду защищаться, если я не смогу? Ты здесь не для того, чтобы защищаться. Нам нет нужды решать, виновен ты или нет, поскольку ты сам признал свою вину. Но мы должны разобраться в случившемся. Объясни свои действия, и пусть первое поколение решит твою судьбу». Тенсун молчал. Решающий момент не настал, пока не настал. Итак, продолжал Кан Паар, ты поступил весьма дурно, заняв место одного из своих сородичей. Стоит ли нам продолжать разбирательство, или пусть решение будет принято прямо сейчас? Мы оба знаем, что смерть Орсьера почти не связана с тем, почему я здесь, заметил Тенсун. Отлично, сказал Кан Паар. Тогда продолжим. Почему бы тебе не рассказать первому поколению, в связи с чем ты, Кондра, преисполненный уважения к договору, нарушил соглашение со своим хозяином, не подчинился ему и вместо этого помог его врагу. Обвиняющие слова Канпаара эхом раскатились по залу. Тенсун закрыл глаза и подумал о том дне больше года назад. Вспомнил, как сидел на полу крепости Венчер и смотрел, как сражаются Зейн и Вин. Нет, это было не сражение. Зейн зажег Атиум, что сделало его почти неуязвимым. Зейн играл с Вин, дразнил ее и всячески забавлялся. Вин не являлась хозяйкой Тенсуна. Он убил ее к Андру и занял его место, шпионе за Вин по приказу Зейна. Зейн — вот кто был хозяином Тенсуна. Вот кому принадлежал договор Тенсуна. Но несмотря на всю свою подготовку, Тенсун помог Вин и тем самым открыл ей великую тайну, которая заключалась в том, что Аламант мог применить свои силы и захватить полный контроль над телом любого кандры. Ради этой тайны кандры исполняли свои договоры, стали слугами, чтобы не превратиться в рабов. В полной тишине Тенсун открыл глаза. Вот этого момента он и ждал. Я не нарушал договор. Объявил он. Кан Паар фыркнул. Когда пришел к нам год назад, третий, ты говорил совсем другое. Я рассказал о том, что произошло. Тенсун выпрямился. Я не солгал. Я помог Вин, а не Зейну. Отчасти из-за моих действий мой хозяин погиб от руки Вин. Но я не нарушал свой договор. Намекаешь, будто бы Зейн хотел, чтобы ты помог его врагу? Ехидно поинтересовался Кан Паар. -по «Нет, я не нарушил свой договор, потому что соблюдал более великий договор. Первый договор». «Отец умер!» — воскликнул кто-то из вторых. «Как ты мог служить нашему договору с ним?» «Он умер», — подтвердил Тэн Цун. «Это правда. Но первый договор не умер вместе с ним. Вин, наследница выжившего, убила Вседержителя. Она стала нашей матерью. Наш первый договор принадлежит ей». Он ожидал услышать осуждающие возгласы и обвинения в богохульстве. Однако воцарилась тишина. Стоявший за каменной трибуной Канпа Арбута и сам окаменел. Первое поколение, сидевшее в своих затененных нишах, хранило привычное молчание. Что ж, подумал Тенсун, видимо, это означает, что я могу продолжать. Я был обязан помочь женщине вин. Я не мог позволить Зейну убить ее, потому что у меня был долг перед ней. Долг, который возник в тот момент, когда она заняла место отца. «Наша мать?» — наконец-то обрел дар речи кан Паар. «Она убила Вседержителя!» — и заняла его место, — кивнул Тенсун. «Она одна из нас в некотором роде». «Чушь!» — выкрикнул кан Паар. «Я ожидал от тебя рассуждений, Тенсун, или даже лживых заявлений. И что же я слышу? Фантазии? Богохульство?» давно ли ты бывал снаружи канпаар поинтересовался тенсу за весь минувший век покидал ли ты обиталище эти единожды ты понимаешь что происходит отец мертв повсюду беспорядки возвращаясь домой год назад я видел изменения в тумане он ведет себя не так как раньше мы не можем жить по старым правилам второе поколение могло ничего не понять но разрушитель пришел всему конец настало время, о котором говорили мироносцы. Быть может, это время исполнить обещание. «Ты бредишь, Тэнсун! Ты был среди людей слишком...» «Скажи им, что произошло на самом деле, Канпаар. — перебил Тэнсун. «Разве ты не хочешь поведать всем про мой настоящий грех? Разве не хочешь, чтобы они о нем услышали?» «Не увлекайся, Тэнсун», — многозначительно произнес Канпаар. «Ты и так наделал немало бед. Не надо!» Я ей рассказал. Снова перебил Тансун. Я посвятил ее в нашу тайну. И в конце концов она меня использовала, как аламанд был их времен. Она овладела моим телом, воспользовавшись изъяном, и вынудила сражаться против Зейна. Вот что я сделал. Я предал нас всех. Она знает, и я уверен, что рассказала остальным. Скоро всем будет известно, как управлять нами. Вам интересно, почему я это сделал? «Не в том ли цель этого разбирательства, чтобы я мог рассказать о мотивах своих поступков?» Он продолжал говорить, не давая Канпаару вставить слово. «Я сделал это, потому что она имеет право знать нашу тайну. Она мать. Она унаследовала все, чем обладал Вседержитель. Без нее у нас ничего нет. Сами мы не способны создавать новые благословения или новых Кондра. Сокровенность теперь принадлежит ей. Мы должны отправиться к ней». «Если это и в самом деле конец всего, скоро наступит пора выполнить наши обещание». «Она...» «Хватит!» — заорал кан В зале снова стало тихо. Тенсун тяжело дышал. Целый год, сидя в яме, он планировал, как провозгласит эти сведения. Его народ провел тысячу лет, десять поколений, следуя наставлениям, которые содержались в первом договоре. Они заслужили право знать, что произошло. И все-таки было что-то неправильное в том, чтобы просто кричать, уподобившись какому-нибудь буйно помешанному человеку. Неужели хоть кто-то из соплеменников ему поверил? Неужели он сумел хоть что-нибудь изменить? «Ты сам признался в том, что нас предал», — подытожил Канпар. «Ты нарушил договор. Ты убил своего собрата по поколению. И ты рассказал человеку, каким образом можно нас покорить. Ты требовал справедливости». да будет так Тенсун тихонько повернулся и посмотрел на ниши из которых за происходящим наблюдало первое поколение может быть они увидят что я говорю правду может мои слова потрясут их и они поймут что мы должны служить вин а не сидеть в этих пещерах и ждать пока миру над нашими головами придет конец но ничего не произошло никто не двинулся не издал ни звука временами тенсун спрашивал себя Если там наверху еще кто-то живой. Он уже несколько веков не разговаривал ни с кем из первого поколения. Они общались только со вторыми. Если они все еще были живы, ни один из них не воспользовался возможностью поступить милосердно по отношению к Тенсуну. Кан Паар улыбнулся. Первое поколение проигнорировало твои мольбы, третий. Поэтому вершить правосудие от их имени будем мы, второе поколение их слуги. «Твой приговор будет провозглашен через месяц». «Месяц? Но почему?» Так или иначе, все кончено. Тэнсун со вздохом склонил голову. Он сказал то, что должен был сказать. Теперь кандра знали, что их тайна больше таковой не являлась. Вторые не сумели скрыть этот факт. Возможно, его речь заставит соплеменников действовать. Но сам Тенсун об этом никогда уже не узнает.